Глава 37. Я сел на стол, на котором стоял радиопередатчик. Кровь не попала ни на него, ни на сам стол. Дугой выплеснулся на перегородку. Отдельные капельки запачкали стекло иллюминатора, словно душа воспользовалась им как порталом для перехода в последующий мир. Нож проткнул только кожу, кровь особо не потекла, боль все-таки беспокоила. Зажав рану рукой, я закрыл глаза и попытался обратить в реальность грезу о синем озере неугасимой надежды. Сторми Левелин и я, 18-летние, поехали на озеро, чтобы позагорать на одеялах и поплавать. Указатель предупреждал, что в этот день спасатели не работали. Купающимися рекомендовали оставаться на мелководье неподалеку от берега. Яркое солнце пустыни превращало песчинки в бриллиант и разбрасывало драгоценные камни по поверхности воды. Жара, казалось, растопляла время, обещая, что мы с Левелином останемся вечно молодыми, всегда будем любить друг друга и никогда не расстанемся. Мы взяли лодку и отплыли от берега. Я греб в синеву, в небо, раскинувшуюся над головой и распластавшуюся на воде. Потом положил лопасти на корму. С каждого борта ласково плескалась синева. Нам словно подарили собственный мир, в котором горизонт находился ближе берега. Мы соскользнули с лодки в соленую воду озера, лениво поплавали на спине, чуть шевеля руками и ногами. Тяжелая соленая вода удерживала нас на плаву. Закрыв глаза от яркого солнца, мы разговаривали. Все наши разговоры сводились к одному, мы строили планы на совместное будущее. Время от времени замечали, что лодку относят от нас. Тогда подплывали ближе и вновь укладывались на спину, продолжая из слов строить наше будущее. Потом, когда мы залезли в лодку и я начал грести к берегу, Левелин услышала крик, а раньше меня увидела тонущего мальчика. Лет 9 или 10 он захотел показаться большим, Вот и заплыл слишком далеко. Руки ослабели, ноги сводило с и он более не мог держаться на плаву даже в соленой воде. В Сторме рыбкой прыгнула за борт, быстро поплыла кролем. На песке мать и сестра мальчика, обе не умеющие плавать, поняли, что происходит, лишь когда Сторме, плывя уже на боку, другой рукой обхватив мальчика, доставил его на берег. Плавала она быстрее, чем я греб. Когда нос лодки ткнулся в песок, я выпрыгнул из нее и побежал к Сторме, чтобы помочь, но искусственного дыхания даже не потребовалось. сторми подхватила мальчика до того, как он успел наглотаться соленой воды. Тот момент навсегда останется в моей памяти. Кашляющий мальчик, плачущая мать, испуганная сестра и сторми, хлопочущая над ними, помогающая всем сразу и каждому по отдельности. Она всегда была спасительницей других. Я знаю, что она спасла меня. Я думал, что вода не стащит лодку с песка, когда побежал к Сторме, но оглянувшись, увидел, что ее относят все дальше от берега. Озеро было большим, и если поверхность оставалась спокойной, то течения никогда не затихали. Я вошел в воду, потом поплыл, но поначалу течение относило лодку все дальше от меня. И меня вдруг охватил иррациональный страх, навеянный, скорее всего, видом тонущего мальчика, а может и тем, что мы со Стормой строили планы на будущее, то есть искушали судьбу. Уж не знаю по какой причине, но из-за того, что лодка ускользал от меня, раздражение вдруг перешло в ужас. Я не сомневался, что лодку мне не догнать и в нее не забраться, будущее, о котором мы вместе мечтали, никогда не придет, а смерть, объятий которой в последний момент избежал мальчик, заберет с собой одного из нас. Но поскольку лодка остановилась, а я нет, мне удалось ее догнать. Забравшись в нее, я долго сидел, дрожа от испытанного ужаса, потом от облегчения. Возможно, это было знамение. Мне подсказывали, что через пару лет киллер отнимет у меня Сторми. Иногда мне нравится вызывать из памяти тот день на озере. Небо и вода. И мы вдвоем, посреди синевы. Я говорю себе, что по-прежнему могу лелеять ту грезу. Я и Сторми на новой земле, принадлежащей только нам. Время от времени, когда мы плавали на спине, наши руки соприкасались под водой. И мы на мгновение хватались друг за друга, как бы говоря, я здесь, я всегда здесь. Буксир чуть накренился, резиновые камеры, зажатые между бортов, заскрипели. Что-то с грохотом опустилось на палубу. Я соскользнул со стола. Свалившийся со стула мертвец лежал на боку. Шея вывернулась, глаза смотрели в потолок. Рот раскрылся, а глаза стали такими же, как бывают у рыб, лежащих на льду в супермаркете. Я порадовался, что никогда не видел мертвую Сторми. Мне принесли лишь урну с её прахом. Покидая каюту, я понимал, что время подниматься на палубу еще не пришло. После того, как бомбы перегрузят на буксир, яхта и июньский лунный луч растворится в тумане. Потом Утгарт и Бади намеревались убить Джеки Хасана. Я полагал, что мне следовало появиться на кормовой палубе именно в этот кровавый момент. Одна каюта, дверь которая выходила в коридор, еще осталась необследованной, по правому борту, ближе к трапу. Я открыл дверь в темноту, нащупал выключатель, нажал и вошел в туалет. На стене висел шкафчик с красным крестом на дверце, набитый средствами первой помощи. Сняв свитер и футболку, я пальцами растянул края раны, а потом залил ее медицинским спиртом. Швы не требовались. Кровь потекла вновь, но я понимал, что она скоро остановится. Не хотелось оставлять рану открытой, потому что трение о футболку вызывало неприятные ощущения и отвлекало. Я мог бы положить на рану марлевую повязку, но находился она не в самом удобном месте, Времени в моем распоряжении оставалось немного, поэтому я просто заклеил ее пластырем. Знал, что она вновь откроется, когда я буду отдирать пластырь, но не волновался из-за этого, потому что в очередной раз я смогу заняться раной только в одном случае, если переживу Утгарда и его команду. Когда я надевал футболку, буксир качнул, а с палубы вновь донесся глухой удар. Хотя я и не думал, что кто-нибудь спустится вниз до завершения работы, свет я выключил и остался в темноте. Если бы кто-то открыл дверь, я застрелил бы его в тот самый момент, когда он потянулся бы к выключателю. Иллюминатора в маленьком туалете не было, а минимальная щель между дверью и дверной коробкой свет не пропускала. Я подумал о зеркале в ванной Сэма Уитла, которое подалось вперёд, чтобы забрать у задержавшуюся в этом мире душу. Здесь над раковиной висело маленькое зеркало, и я не мог видеть, что вылезало из него в темноте. Даже моему обычно воспалённому воображению не хотелось фантазировать на эту тему. Я же понимал, что одной смертью дело не закончится. Дверь к безжалостности, которую я открыл в моём разуме, ещё не закрылась. И того, что могло выйти из этой внутренней двери, я боялся даже больше, чем зеркалой темноты. Покинув туалет, я направился к трапу, который вёл на кормовую палубу. На верхней ступени остановился у двери, через которую попал вниз. Из иллюминатора открывался вид на длинную, укутанную туманом кормовую палубу, которая по-прежнему освещала подвешенная на стреле крана яркая галогеновая лампа. Два ящика, которых не было на палубе, когда мы отчаливали от пристани, теперь лежали вдоль правого борта. Каждый размером с гроб, с размытыми туманом контурами. Эти контейнеры не говорили о том, что в них находятся бомбы, которые могут уничтожать целые мегаполисы. Скорее я бы подумал, что мы взяли на борт графа Дракулу и его невесту, которые еще спали в своих солнценепроницаемых гробах, но до их пробуждения оставалось не так уж много времени. Удгард Роллф в черных нейлоновых штанах и такой же куртке совещался у маленького крана с мужчиной, которого я видел впервые. Двое других мужчин у левого борта складывали инструменты в большой металлический ящик, закрепленный на палубе. На ходу, вытаскивая пистолеты, Удгард и его собеседник, несомненно Бадди, Пересекли палубу, синхронно выстрелили мужчинам в спины. Оба распластались на палубе, и их палачи сделали по контрольному выстрелу в затылок.